Пётр Игоревич Стерлигов, 1872-1959 годы, родился в семье Сошкина в Рязанской губернии. Семья была многодетная, и содержать её было трудно. Поэтому, как только ребёнок подрастал, его старались пристроить к какому-нибудь ремеслу. Когда Пете исполнилось 16 лет, настала и его очередь. В простой крестьянской одежде, в лаптях, пошёл деревенский паренёк в большую шумную столицу искать счастье. В Петербурге ему вскоре удалось устроиться чернорабочим на Ткацкую фабрику. Работа была тяжёлой, однообразной и не могла удовлетворить способного и пытливого мальчика. Случайно он познакомился с музыкальным мастером, занимавшимся ремонтом гармоник. Новый знакомый как-то пригласил Петра зайти к нему домой. Тут же в квартире была и его мастерская. Этот вечер решил всю дальнейшую судьбу молодого Стерлигова. Как зачарованно смотрел он на работу мастера, жадно разглядывая детали гармоник, лежавшие на верстаке. С этого дня почти каждый вечер Петр приходил в мастерскую. Теперь он уже не только раз спрашивал, но и старался помогать в работе своему старшему другу. Вскоре Петр самостоятельно отремонтировал принесенную заказчиком гармонь и сделал это так умело, что старый мастер не мог удержаться от восклицания. Да у тебя и впрямь золотые руки и светлая голова. Ты вполне можешь, Петя, начинать работать самостоятельно. За несколько лет Пётр Стерлигов не только досконально изучил ремонт гармоник всех существовавших в то время систем, но и освоил весь цикл производства новых, от столярных работ до самой сложной и тонкой операции наклёпки и настройки голосов. В середине 90-х годов на Лермонтовском проспекте появился магазинчик, имевший одно окно и дверь с колокольчиком. Внутри за магазинчиком находилась большая кухня, которая служила и мастерской, а ещё дальше помещалась жилая комната. Здесь и поселился Стерлигов. Стерлигов не умел играть на гармонике и не мечтал стать исполнителем. Это был мастер, увлечённый своим ремеслом. Единственная песня, которую он виртуозно играл на гармонике любой системы, была "Светит месяц". Её он и проверял сделанные им или отремонтированные инструменты. Песню выучил с ним один из первых серьёзных его заказчиков, сосед по квартире Коженков. Коженков был страстный любитель музыки, но у него не было кисти правой руки. Вот тут Пётр Егорович впервые проявил себя не только как отличный мастер, но и как конструктор. Он изготовил для Коженкова гармонику, у которой мелодическая клавиатура помещалась на левой стороне, а басы и аккорды на правой. Это позволяло Коженкову пользоваться оставшейся частью правой руки. Мастерство и исключительная добросовестность увеличивали число заказчиков в Стерлигове. Вскоре на кухне появился большой столярный станок, а за ним, рядом с Петром Егоровичем, и помощник, паренёк Васька, этот парнишка, у которого оказались те же качества, что и у его наставника. С годами стал известным ленинградским мастером Василием Степановичем Самсоновым. Он воспитал в свою очередь отличного мастера Новикова. Помогала Стерлигову и жена Мария Кирилловна. Она занималась аппликацией мехот цветной бумагой и полосками клинкоры. Ей же приходилось на звон колокольчика выбегать в магазин, выполняя роль продавца. Гармоники в мастерской делались разные: от простых пятиклавишных до петербургских двух-, трёх- и четырёхрядных. Пётр Игоревич уделял много внимания инструментам, которые делал для заказчиков. Каждая следующая модель была более совершенной. Когда смотришь на инструменты, сделанные Стерлинговым в течение одного лишь десятилетия, 1905-1916 годы, то едва ли можешь поверить, что это за столь малый срок могла произойти такая глубокая эволюция в их внешнем и внутреннем устройстве. Его первые баяны имели многие черты простой петербургской гармоники, а уже в 1913 году он делает первый в России пятерядный баян, модель не устаревшую и сегодня. Более двух лет работал Стерлигов над новой гармоникой, заказанной орландским «Титаренко». Наконец, осенью 1907 года инструмент был готов. На правой стороне была четырёхрядная с повторением первого ряда клавиатура системы Стерлигове, которая со временем стала называться Петербургской, а затем и Ленинградской. Все клавиши были чёрные, полированные, в виде выпуклых квадратиков. На левой клавиатура имела готовый аккомпанемент из мажорных и минорных аккордов, септаккордов и басов, но совершенно оригинальной системы, отличающейся от общепринятой сейчас. Звуки при смене движения меха были одинаковые. Яков Фёдорович Орландский, наслаждаясь звуками прекрасно сделанного инструмента, назвал эту самую совершенную гармонику того времени баяном по имени древнерусского легендарного певца Гуслера. И сам Пётр Егорович называл своё детище так же. В то время к нему часто заходили рабочие с новоадмиралтейской верфи, строившие крейсер «Баян». Под влиянием их рассказов Стерлигов решил назвать так же и свой новый инструмент. Рабочим он говорил в шутя: "Вы строите свой баян, а вот я построю другой баян, большую, усовершенствованную гармонику". Хотя сейчас послушать этот инструмент невозможно, он погиб в 1942 году, однако по сохранившемуся следующему баяну, сделанному в Серлигове, У него было уже общепринятое расположение кнопок на левой клавиатуре, можно судить об исключительной работе замечательного мастера. Инструмент имеет тщательную отделку, а главное пивучий, приятный звук с небольшим разливом и прекрасным ответом. В конце 1907 года орланская тетаренко с семьёй переезжает в Москву. А в солнечный весенний день в начале мая 1908 года московская публика увидала на тротуаре перекрёстка Петровки и Стросново бульвара маленького мальчика, одетого в красочный костюм. Это был сын орландского Серёжи. Он раздавал прохожим афиши, где впервые было напечатано название баян, данное новой гармонике, которая затем крепко укоренилась в России за всеми кнопочными и хроматическими гармониками любой системы.